В английском клубе Gentlemen вчера со мной приключилась переливы бытнейшая история. Представьте себе, холодный дождливый вечер. Я сижу у камина, неожиданный стук в дверь. Открываю и вижу прилестную леди, насквозь промокшая от дождя. И что дальше? Конечно, я её впустил. Она дрожала от холода и попросила виски. Но оно её не согрело, и она попросила разрешения сесть мне на колени. Ну и глянусь, джентльмены, не пройдёт и полгода, как она будет моей.